«Семнадцатая глава. Проблемы». «И ты, мелкий засранец, пошел ночью в лес с Виндиго? орала бабушка. Я со всех ног бежал по дому. «Ремень, ремень! Она бежит с ремнем! Меня будут бить по жопе! Черт! Черт!» Слышу ее шаги сзади. Чувствую тяжесть ремня на своей жопе. «Уже заранее! Это больно!» «Наверняка больно, но главное — это обидно и унизительно. Я не хочу ремня!» Я забегаю в свою комнату и заползаю под кровать, как таракан. «Пойдет? Спрятался?» «Ну, вроде да». «Фух!» Но тут я поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с рогатой стрёмной маской. «Так, ой! Если бабушка меня здесь спалит, то спалит и маску. И спросит, откуда она. А я что скажу? Девочка с ушками подарила? Чёрт!» У меня же здесь еще и стол когтями порезан. Я быстро уползаю из-под кровати и слышу шаги в эту сторону. Все, она где-то здесь, идет за мной. Бить по жопе. Может, в окно? Смотрю на улицу. Для моего маленького роста высота второго этажа казалась вершиной горы, и пухлые ножки тут же подкашивались от перспективы полететь вниз. Нет. сглотнул я. Ну, остался единственный вариант, получается. Выбежать и убежать прямо перед ее носом. Я резко открываю дверь и краем мутировавшего глаза вижу злую бабушку с ремнем в руках. Это действительно была не шутка. Услышав лишь часть моей истории, сам факт, что я подружился с Финдигу, ее так разозлил, что она решила преподать мне урок. Наказать. Впервые в жизни. Надо бежать. Разворачиваюсь и со всех ног разгоняюсь, чтобы свалиться дальше в коридор. Надо. Но что-то заставляет меня остановиться. Я не хочу бежать. А? Почему вообще? «Почему я должен за это получить? Почему я убегаю?» «Да хватит!» Резко разворачиваюсь я. Бабушка останавливается в паре шагов. «Баб, почему? За что ты хочешь меня наказать? Потому что я предпочел дружить, а не воевать или бояться?» Меня пробирала обида и злость. «Да это же плавильно! Почему со взрослыми всегда так сложно? Почему вы всего этого не понимаете?» «Миша!» процедила она. «Ты общаешься с Виндига! Это демон! Это каннибал!» «Баб, это ребенок! Такой же, как и я!» «Это чудовище!» — закричала она. «Так я тоже!» Мой крик заглушил даже ее. Бабушка замерла, смотря на меня широко распахнутыми глазами. Я тяжело дышал и сжимал кулаки. Я впервые так кричу на родного человека. Выдыхаю. Не туда это все пошло. «Баб, послушай». Прикрываю глаза, справляясь с эмоциями. «Я таким ладился. Чудовищем. И ты тоже. И Виндига. Нас всех будут бояться. Почему я должен воевать со своими?» «Но, Миша...» — выдыхает бабушка. «Ты человек. Кем бы ты ни был в прошлой. Сейчас ты не чудовище. Ты человек. Люди с большой силой всегда будут чудовищами, баб. Я уже видел эти взгляды. Качаю я головой. Не обликом, так мощью. Это наша участь. Наша с тобой. Уготовано наслаждение. А Виндиго таким стал. Так зачем вообще воевать? Это же глупо. Зачем меня наказывать? Я сделала как лучше. Вы убили людей. С ними то что-то дружить не хотел. Я со всеми хочу, но не все согласны. Баб, я маленький, но не дулак. Если можно, хоть какими способами. Хоть запугиванием, хоть хитлостью. Нельзя воевать. Нужно длужить. Я легонько постучал по груди и сжал ладони. Чудовище! Вместе! Сила! Это максимализм. Ты так думаешь, потому что ребенок!» Повысила она голос. «Я так думаю, потому что во мне жива надежда!» Я тоже повысил голос. Мы снова замолчали. Первые так с кем-то спорю и ругаюсь. До этого либо драка... либо сразу мир и согласие. Но чтобы приходилось отстаивать свое мнение, свою идеологию, это впервые в моей жизни. Бабушка считает иначе. За сто лет жизни она повидала слишком много, чтобы давать надежду всему подряд. Для нее угроза, значит, враг. Все. Но в Индига я увидел себя. Ребенка с огромной силой. Только вот ему не повезло так, как повезло мне. Он шел на контакт. Так почему не пойти в ответ? Да кем мы будем, если со всеми будем только драться? Я чудовище лишь силой, а не разумом. Меня воспитывали иначе. Кто злой, тот чмо. Пласти. Бубню я. Может, я дулак, но я так думаю. Бабушка вздыхает и присаживается передо мной на колено. И ты прости, Миша. Качает она головой. Я правда считаю иначе. Но даже если ты не прав, это твой путь. И ты учишься на ошибках. Если они есть. А если нет, значит, ты все это время был прав. Она поглаживает меня по плечу. Я улыбаюсь. Неужели мне удалось отстоять свою точку зрения? Впервые в жизни, в споре со взрослым человеком. Вау! Но тут бабушка хватает меня за воротник, и улыбаться я уже перестаю. «Только вот Миша...» — процедила она. «Ругаюсь я не потому, что ты подружился с Виндиго, а потому что ты пошел с ним ночью в лес, с опасной тварью!» Но, но амулет ведь... Три раза уже обосрался этот амулет. Она поднимает меня за шиворот. Это было очень глупо. Сейчас-то я тебе мозги вправлю, чтобы без моего надзора по ночам не шастал. Ой, ой, она ремень задирает. Блин, правда так-то. Что-то я слишком доверяю амулету, который обделывался вот уже реально три раза. Итог-то все равно, конечно, хороший для меня, но решение тупее некуда. «Не дамся!» Я тут же вылетаю из футболки и галопузы пробегаю под бабушкиными ногами. Один конфликт был решен, второй, увы, неразрешаемый. Переживающая и напуганная бабушка. «Я не дам жопу!» Этим же вечером. Анна стояла на пороге квартиры и смотрела на сына. Он смотрел в ответ. Слов у бедной девушки не было. Начнем с того, что Михаил абсолютно весь в угле, пыли, и грязи. Максимально чумазый обосранец. На спине рюкзак. Чувство, будто из пещеры только вылез. А до этого неделю в шахтах уголь добывал. Как он таким стал, загадка для матери. Это где так изваляться надо было? Однако это чумазое недоразумение с моторчиком смотрело в ответ, будто так и надо. Но главное, под руками у него два пушистых щенка, а на шее намотана белая змея. Анна почесал затылок. С чего ж тут начать? «Это что?» спросила она. "Собачки?" сказал ребенок и протиснулся через дверь. За его ногами оставался след от черных ног. "Господи, почему он без обуви? Почему на нем один носок?" "Ну, что тут скажешь? С кровати Йор так долго было плохой идеей. Если бы раньше про нее рассказал, получилось бы смазать впечатление от виндего и щенят. Мыл мою любовь к зверушкам приняли бы мягче. Но вот я дома, с целой жопой, но по уши в пыли." Мы с мамой сидели на кухне, и она с шоком смотрела на зоопарк. Блин! «Мама, мы должны их оставить!» Прижимаю щенят. «Они не могут жить у бабушки. Они сбегут, и их похитят блоканьелы. «Миш, у нас двушка. Ты не понимаешь, они очень умные!» Я поставил одного щеночка на пол. Он развернулся, как солдатик. Куда-то побежал, поткнулся башкой в угол и упал. Чешу затылок. «Зато ел очень умная!» Снимаю змейку и ложу на стол. Она все понимает. Йл, смотри! Это моя мама. Белая змейка поднимается, как кобра, и сонно осматривается. Повернулась влево, вправо, а потом захотела посмотреть наверх, на маму. Но свалилась назад и со шлепком упала на пол. Снова чешу затылок: Не, ну вот этот щеночек спокойный. Ставлю последний свой шанс на стол. Дрожащий щеночек испуганно осмотрелся. Посмотрел на меня. а потом на маму. Увидел ее злобный взгляд, заскулил и... начал писать на стол. Молчащая мама медленно подняла на меня глаза. Я на нее. Под звуки ручейка мы оба смотрели друг на друга. Аргументов у меня не осталось. «Мам, я буду громко плакать, если не оставим», — предупредил я сразу исходу Тут же мы слышим грохот, поворачиваемся и видим, как со шкафа летит лысый кот, зацепившийся за мешок с сахаром. Кот успевает упасть на лапы, но вот сахар такой возможности лишён и весь рассыпается по полу. Мы снова смотрим друг на друга. «Господи!» Мама вздохнула и прикрыла лицо. «Ну, что тут скажешь? Питомцы в убеждении мамы не содействовали мягко скажем. Но их можно понять. Они все маленькие. Откуда щенятам знать горшок? Змейки как не будить всю квартиру громким шлепком с тумбочек?» а коту не быть таким страшным и убогим гоблином. Но они же все миленькие, мама. Этого уже достаточно. Я тоже какался в первое время. И что? В дом же не сдали? И вообще, скажите спасибо, что на фаню я реально оставил у бабушки. Ну, как оставил? Бабушка его отказалась телепортировать. Хотя, не скрою, я тоже приводил железобетонные доводы, почему двухметровую виндигу обязателен для моей счастливой жизни в городе. Не получилось, не фуртануло. Кстати, интересный факт. Про дружбу с Виндигу бабушка пошутила. Ага, это я узнал после уже дружбы с ним. Бабушка так ради красного словца ляпнула. На самом деле она его просто запугала, и он не лез. Отец вернулся домой в интересное время. А дальше что, крокодил? спросил он в ответ на змею, ползущую от кота, который убегал от двух щенят. Щенят, кстати, идут на поправку. Вон бегают уже, бурчат. Они странные какие-то. Это оба мальчика, и у них аутизм, наверное. Не знаю. Один тот, что даже глаза открыть не мог. Потрусливее, застенчивее, и постоянно бурчит на луну, если ее видит. Второй же был Абу-бандитом. Постоянно куда-то бежал, всех кусал, со всеми игрался, жрал столы. Только караван не грабил и дома не сжигал. И он бурчит на солнце. Странные ребята. Но они милые, я их люблю. Это мои сыночки. Я их кормлю шашлыком». Мама подарку была не особо рада. Батя без разницы. Не ему же с этим возиться. Это мать у нас безработная. Сынок, ну ты хотя бы иди отмывайся. Мама приняла участь. У тебя завтра важный день. А? Какой? Я играл со щенятами, катая по полу лысого кота. Первый день в старшей группе. Ты ради этого столько настрадался. Все решил. И в итоге забыл? «А, точно же!» Однако поспать перед важным днем мне не дали. «Вставайте, господин, вставайте! У нас срочное дело невероятной важности! На, вон так!» Я открыл глаза и увидел светящиеся кошачьи глаза. Но так как кот был не страшным и не уродливым, то я тут же понял, что это кот, а не кот. Плюс он волосатый, да?» «Да чего тебе?» Пробубнил я. «Чего?» Зашипел он. «Контракт, вот что! Осталась неделя, а в деревню вы уже не попадете!» «А, ну да!» Зеваю. «Давай завтра, пока!» Пытаюсь накрыться одеялом. «Никакого завтра!» Он шлепает меня по лбу. «Если мы не успеем, если контракт будет нарушен, «То что?» «То все! Большие проблемы! Мне!» «А я тут плечом!» Он испытал такой шок, что его мелкие кошачьи глаза чуть из орбит не вылезли и на лоб не полезли. то да шучу, шучу!» Зеваю. «Что там, свиток почитать И ты как-то нашел время ко мне слетать?» На, да, но времени на занятия еще меньше, потому что у меня...» — Так-то дела. Вот. Через пару дней. Край как раз неделя, но я научу вас технике завести. Он облизнул лапу и утер лицо. — Вы научитесь выдирать ядра. Я выдыхаю. Не хочется подставлять кота. Вначале он мне сильно помог, да и сам по себе парень хороший. Как и выучить технику, тоже хочется. — Ладно. — Зеваю. — Продолжаем наличие. Чуть раньше, этим же вечером. Мальчик с русыми волосами стоял перед родителями. Отец достал лист бумаги из папки и кинул на стол перед сыном. «Вот список. Получили от информатора», — сказала его мать. «К сожалению, последнее, что мы от них получаем». «Здесь список топа детской группы, по звездам и экзамену, краткое описание», — продолжил отец. «Ты знаешь, что делать», — кивает мать. Сын кивнул и уверенно посмотрел на список младшей группы. «Улыбаться. Люди любят улыбку», — кивает мальчик. «Контролировать развлечения. Сильных к себе, слабых под себя. Нравится всем». «Умничка», — улыбнулась мать. «Завтра важный день. Поспи хорошо». «Мы стояли в коридорчике садика. Все мы, вся группа. Я зевнул». «Детки!» Вот и настал тот момент, ради которого вы учились и сдавали экзамен. Официальный и теперь полноценный переход в старшую детсадовскую группу. Сердце колотилось, волнение стучало в висках. Я огляделся. Ну, не я один здесь переживаю. Некоторые вон покраснели, потеют и слезы на глазах. Возможно, даже обкакались. Старшая группа. Мы так об этом грезили. Я так ради этого напряг задницу. Это ведь реально плод, который было просто сорвать. И вот он, результат моих стараний. Максим стоял рядом и с открытым ртом предвкушал новые мероприятия и спорт. Новые игрушки. Нам ведь обещали, что всего будет в два раза больше. Даже комната для игр. И мы, дети, очень ждем всего побольше да погуще. Кать тоже стояла довольная. Новое поле для ее сплетен и манипуляций. А вот Теодор был на удивление спокоен. На меня даже не смотрел. Что-то в его взгляде поменялось. Его ненависть и зависть куда-то делась. Или, может, эта энергия ушла куда-то еще? Будто раньше он только и занимался, что не отрывал от меня взгляда, но сейчас занялся чем-то другим. Ну, если, наконец, понял, каким мелким уродцем был, то и хорошо. Нет, напомню. Только вот меня смущает, что перед тем, как пустить нас внутрь, нам тут целую речь задвинули. «Что ж, удачи вам, дети!» Воспитательница отошла в сторону. Михаэль и Максим, вы останьтесь. Мы уже шагнули вслед за остальными, но удивленно задрали головы. К директору, у нее есть пару слов. Мы переглянулись. Так. Та Через пять минут мы оказались в кабинете директора. По дороге даже обсудили, что не так и ни к чему не пришли. Все ведь так. Поздравляю, с переводом, дети, кивнула директриса. Но прежде чем вы пойдете, у меня совет. Дети старшей группы старше, очевидно. Они здесь дольше, уже не первый год, и... За это время сложились свои группы и правила. И так как дети эти, в основном, потомки не последних людей, то, пожалуйста, ребят, думайте, что делаете. «Вы намекаете, что нас не плимут?» «Спрашиваю я». «Я прошу вас не вытворять того, что вы делали со своей младшей группой». «Детей будет больше в три раза. Плюс они гарантированно умнее и опытнее вашей группы. Они прошли уже несколько экзаменов, прошли жесткое отсеивание». Она вздохнула. «Вы мне нравитесь, оба. Поэтому я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Советую, друзья, быть усидчивее. Ладно?» «Ну, блин. Здравый совет. Одно дело контролировать 15 засранцев трехлетних, другое... «Воевать с пятилетками. Это уже совсем другой уровень. Это ого-го. Им почти в школу. Их реально больше. Они реально умнее и сильнее. Мы там будем свежей кровью». «Максим, можешь идти. Михаэль, еще на пару минуток». «Мы с Максимом переглянулись, и я кивнул, что все в порядке. Кажется, я понимаю, о чем пойдет речь. Максим ушел, и мы остались вдвоем». «Нам ведь еще не выпадала возможность поговорить». выдохнула она, снимая очки. «Приношу извинения от всего детсада, Михаэль. Прости нас, что так вышло. Это неправильно и ужасно. Ты не должен был такое пережить из-за жадности взрослых». «Я внимательно на нее смотрел». «Мы сотрудничаем с Тихоновым, он...» хмыкнула она. «Он здесь все перевернул. У нас еще, оказывается, бухгалтеры деньги воровали. Вылетели все, кто причастен. Мы больше такого не допустим». Еще раз прости. И спасибо, что все это вскрылось на тебе». «Мне от этого не легче». «Я поднялся. Раньше надо было глаза открытыми держать. Вот тебе и хвалёная элитарность. Покупаются все, как портовые шалавы, по словам бабушки. Но хоть вину признают, и на том спасибо. Поэтому, наверное, совет нам и дали, в благодарность. Блин, там уже все зашли. Опять как дурак последний буду», — насупился я. «Садик — это комплекс на огромной территории. И вот мы находились в одном здании, а сейчас переехали в соседнее, побольше. Потому что и детей больше, и игровая шире». Я подошел к двери и, собравшись с духом, быстро ее открыл. «Вау!» Не впечатлиться я не мог. Реально раз в пять больше. Игровая такая огромная, что тут даже комнат несколько. И везде игрушки, мелки, доски для рисования — Тут даже телевизор с мультиками есть. Чего? Обалдеть! Пробормотал я, оглядываясь по сторонам на новое чудо света. Одна игровая, как вся моя квартира. Детей много, аж непривычно. Впервые столько вижу. Но пока я восхищался, мое появление не осталось незамеченным. Это он! слышу за спиной. Это реально он! Хмурюсь и оборачиваюсь. И вижу, как ко мне идет толпа парней. «Обалдеть! Они здоровые! Выше, шире! Лица не такие округлые, уже проявляются острые черты. Сомнений не возникает, старшаки!» Это была компашка из пяти парней. Тот, что спереди, выше всех. А еще в самом конце шестым шел Максим. Что за... Все дети вокруг отвлеклись от дел и посмотрели на нас. «Привет! Ты Михаэль?» — спросил здоровяк с русыми волосами. впервые мне не приходилось смотреть вниз на ребенка он моего размера и это как удивительно так и напряжно да хмурюсь а что а ничего он улыбнулся и задрал голову а давай знаешь что дружить он протянул руку меня зовут август сазонов э а смотрю на максима тот пожимает плечами а Так он не в заложниках? А почему так слазу? Задираю бровь. Это же ты постоянно первые места занимал по звездочкам. И ты на сто баллов сдал. Да ты ж крутой! Август эмоций не сдерживал. У нас, правда, еще один есть стобальник, но сейчас его нет, да и не дружит он с нами. А мой папа говорит, с крутыми надо дружить. Вот, а ты крутой. Мы тоже. Будем дружить, да? Давай, у нас игрушки, ну? Вот это поток, господи. Кто-нибудь отберите, у него дар речи. Дети на нас смотрели. Чтобы увидеть их реакцию, мне не нужно вертеть головой. И потому я прекрасно понимал, что Август не врет. Он действительно здесь крутой. Так как дети, ну, прифигели, похоже. — Ну, ладно. Пожимая плечами и жму руку Августу. Ха-ха, классно, классно! — закивал он. — Твой друг уже с нами. Его я тоже помню. Он постоянно за тобой места занимал. Теперь понятно, откуда он знает нас двоих. Рейтинг, что по звездам, что по результатам экзамена, мы в топе. Август как-то имеет доступ к этой информации. Ну, или она где-то публичная. Мы с Максимом снова переглянулись. И скажу вам честно, мне его взгляд как-то не понравился. Вроде ничего, а вроде что-то не так. Все по очереди начали со мной здороваться. Причем только эта компашка. Остальные как-то не спешили. Им нельзя. Почему они сидят? — Я со всеми дружить хочу. — Давай, пойдем, покажу все. Он меня приобнил. Я смотрел на Максима. Тот молчал. — Что? Что ты пытаешься мне сказать? Причем я не уверен, что ему плохо или его как-то гнобят. Выглядит так, что его приняли, все ему рады, но не рад конкретно он. Август повел меня на экскурсию по огромной игровой. — У нас тут три комнаты всего. Мы в первой. Тут, ну так, средненько, неинтересно. «Пошли во вторую». «Вот она, наша». Мы прошли через дверной проем. Людей здесь было мало. Если в первой комнате с мелками и игрушками было человек пятнадцать, то здесь всего десять. Здесь же я обнаружил Катю и Теодора. Они на меня взглянули. Но, ну, естественно, где им, если не среди детской элиты быть? Если Август собирает крутых, то результат экзамена Катю и Тео зарекомендовал. И игрушек здесь было больше всего. Самое лучшие. «Роботы, куклы, плюшевые. Даже вертолетик на пульте управления. Мечта каждого мальчика». «Ну, вот и все. Пожал плечами Август. Я нахмурился. «В смысле все. «А там что?» «Указываю на третью комнату и направляюсь к ней». «А там скучно?» «Заглядываю. Дверей не было, так что я без проблем увидел, что внутри. Такая же по виду комната, такого же размера. Но детей здесь больше всего. Все оставшиеся». Тут их человек тридцать. Казалось бы, вот веселье. Больше детей — больше дел. Только вот игрушек здесь мало. Очень. И все неинтересные. Мы такими в ясельно играли. Что за...» Я посмотрел на Максима. Он выдохнул и закивал головой. «А иглушки вообще же?» — спросил я. «Ну, вообще да». Пожал плечами Август. «А почему лучше у вас? Ну, как и должно быть?» «Это пла... правильно. А что?» «Что? Что? Да они же говном играют, вот что! А вы этим десятком вертолетиков никогда одновременно не воспользуетесь!» «Ладно, пойдем. У нас и компьютер есть!» Он указал на монитор с клавиатурой. «Я замер. Комма. пьютер Тот самый? О чем все мечтают? То, что делает тебя взрослым, открывает невиданные возможности?» «Настоящий? Лобочий?» — спросил я. «Конечно! Мы там фильм смотрим. Воспитательница нам выкачивает туда. Или закачивает. Э, блин, забыл». Не дав мне ничего сказать, Август потащил меня через комнату. Вся компашка послушно потопала за ним. Те же дети, что были в третьей комнате, проводили нас взглядом, отвернулись и выдохнули. А те, что были в нашей, даже не обращали внимания. Девочки играли в куклы, мальчики в войнушку. Здесь, во второй комнатке, у всех все хорошо. Теодор и Катя, правда, тоже хмурились, но они новенькие, еще не обжились. Так началась моя старшая группа. Прошел день, все стало куда понятнее. Во-первых, стоит рассказать о старшей группе в целом. Воспитательница была права, здесь реально больше всего. Вы прикиньте, у нас было занятие по астрономии, Ну, мы вот буквально изучали планетки. Телескоп не дали посмотреть, но нам обещали периодические ночевки в садике именно ради него и наблюдения за звездами. Занятие прибавилось, теперь их два в день. Второе по классике, окружающий мир. Те, кто совсем был постарше, зачастую ходили в другие классы. Августа, например, я видел только в игровой и столовой. А вот пару его дружков и в астрономии с нами новенькими. Кормили также, игрушек было больше у нас. во второй игровой комнатке. Ведь в третьей ровно столько же, как и в ясельной, а в первой что-то между. Катя не прижилась в нашей комнатке. Дети здесь слишком умные и важные, и их слишком мало. Зато вот в первой, в самый раз для ее сплетен, она ушла. А вот Тадор остался, и его здесь приняли с душой. И меня приняли, и Максима. Не знаю, кто Август такой, чей он сын и чему его учили, но я не могу не признать, он гений. Возможно, его надоумили взрослые, а возможно, он просто на них насмотрелся. Но именно Август — лидер второй комнаты, и именно во второй комнате — самые сильные и умные. А если не то и не то, тогда самыми влиятельными родителями. У старшей группы всего садика был бесспорный лидер. И это Август. И все бы ничего, я вообще не против. Лидером я быть вообще не хочу. Это нудно, но... Блин, не знаю, что, но... Почему мы с Максимом такие хмурые? Все же хорошо. Мы среди лучших. Разве я не всегда хотел быть среди лучших? Все мои старания, звездочки и экзамен окупились. Все, я на вершине. Так что еще надо? Баб! Вздохнул я, сидя дома. Как там Нафаня? Задолбал меня твой Нафаня. Ответила она, зашедшая забрать амулеты на корректировку. Днем спит, участок занимает. Ночью тебя зовет. Газоны топчет, скотина. Все помидоры помял. «Я гоню его, гоню! Он не понимает, виновато смотрит и дальше топчет. И бревна еще катает, как мячик. Он что, правда собака? Он ребенок!» Грустно улыбнулся я. «Он всего лишь иглается». Она на меня посмотрела и устало вздохнула. Думаю, эти два дня заставили ее посмотреть на Виндигу иначе, как я посмотрел. Безусловно, это чудовище. Его логично убить раз и навсегда. Но если он не агрессивен, ты понимаешь, что это правда ребенок. Огромный, двухметровый и людоедский, но с теми же потребностями, что и у ребенка. Детям немного-то и надо. У счастливого детства мало критериев. Любовь, безопасность и развлечения. это такая мелочь. — Баб, что мне делать? — спросил я, тихо глядя в пол. — Я всегда хотел быть элитой, но стало мне не «что хочешь», а? — задираю голову. — Ты спросил, что делать. Я отвечаю «что хочешь». Ты же чего-то хочешь на самом деле? Ну, да. Тогда делай, не компостируй мозги. Она вздыхает, снимает с меня амулет и выпрямляется. Ты сам знаешь, что хочешь. Я медленно закивал. Что ж, понятно. Прошло еще два дня. Я наблюдал и понимал все больше, не предпринимая никаких действий. Михаэль! Август встречает меня с лучезарной улыбкой. «Пойдешь с нами в карты играть?» Он указал на компашку детей, которые сидели в кругу. «Правда, мы не знаем как, но мы придумаем». «Не, спасибо, не люблю калты». «Точно?» Он нахмурился и подошел. «Точно!» Все озадачились моим отказом. Видимо, дружить здесь обязательно, иначе не поймут. «Точно!» «Уверен?» Протянул он, приближаясь ко мне и переходя на шепот. михаэль там там короче девочка видишь с косичкой черноволосая глаза еще такие ну фиолетовые короче у нее заколка как цветок ты ей понравился очень говорит волосы красивые пахнет фиалками от тебя давай к ней шептал он у нее родители владеют духовой компанией духи делают садись рядом поиграйте классно же я выглянул и быстро ее нашел Удивительно, насколько среди аристократии мало черноволосых. Девочка в нашей комнатке вообще одной такой была. Возрастом примерно как август. Черные волосы с косичкой и заколка в форме фиолетового цветочка. Да, я без проблем заметил, как она сюда поглядывала, и стоило мне выглянуть, резко отвела глазки. Интересная, кстати, внешность необычная. И все же... «Попозже, Навелная», — говорю. «Эх, ну ладно». Вздохнул он и ушел. Я отошел к углу комнаты. Последний пришел Максим и, увидев меня, пошел сразу ко мне. С того момента, как мы попали в эту группу, мы как-то на удивление мало говорили. Наверное, потому что август не затыкался, или, в принципе, собеседников больше стало, но расстояние между нами будто возросло. И мне это не нравится. Что-то нас отделяет. Что-то. Да ну нет. Я вспомнил свои же слова об августе. да не может он быть таким умным август он реально не затыкается и он же предлагает все развлечения все занятия а на предложения других просто давит аргументами почему это скучно и по детски он просто напросто контролирует все течение дня в нашей комнате и в его случае фраза разделяй и властвуй олицетворение всего его таланта как лидера он сделал себя центром может он перерожденный вовсе а не социальный гений хотя нет, вряд ли. Разумность с детства — это именно моя особенность. Бабушка вот просто сильной была, но росла, как обычный ребенок. Значит, август с детства одарённый». «Ты как?» — спросил я Макса. «Нормально». Безразлично пожал он плечами. Лавится. «Ну, астрономия интерес. Понятно, не нлавится». Вздохнул я. «Я рассказал маме». Она говорит, это плохая компания. Он вздохнул. «Хотя я не понимаю, почему? У нас же все игрушки, и Август конфетки всем дарит. Их тут много, но я даже Олега не несу. Не хочу им его показывать. Мне кажется, его отберут вообще». Мы оба посмотрели на играющую компашку детей. Они спорили, на что играть, потому что их родители обязательно на что-то играют. Решили играть на игрушки. и сейчас ищут, что поставить. Тут же замечаю, как заходит воспитательница. Она оглядывается, все ли нормально, кивает, и уже собирается уходить. Я резко встаю, за шаг сокращаю дистанцию и беру ее за руку. — Госпожа воспитатель! Она аж перепугалась резкому карапузу. — Что такое, мальчик? — улыбнулась она, еще не зная моего имени. — А почему одни детки там, а другие здесь? — Строе младенца. «Ну, потому что это, ну, там играются», — улыбнулась она. «Почему вы не дадите им игрушек, как нам? Потому что у нас общий на всех. У нас же они не бесконечны. А почему вы разрешаете нам держать все иглушки? Потому что, ну, тебе лучше ответить, человек». Наречие выходит из горла и волнами проникает в мозг и душу воспитательницы. Страх пробирает ее насквозь, Она услышала самое подсознательное, страшное и напрягающее. потому что...» Она посчитала, что лучше ответить, чем ждать ответки. «Нам так сказали?» «Понятно». Я пошел обратно. Выдыхаю. «Значит, это не порицается, и в этом часть смысла. Сегрегация. Касты. Как там говорила директриса, здесь выращивают элиту. Но, значит, акценты здесь на сильных, а не на всех». и демонстрации силы, пусть и такой детской, поощряется. А что до слабых детей? Да все просто. Либо они терпят и ничего не говорят, например, если небогатые и попали сюда своими силами, чтобы не подвести родителей. А кто говорит, тех и забирают. Их здесь нет. Все просто. Либо остаешься, либо нет. Естественно, здесь неосознанная сегрегация. Умные и сильные берут лучшие игрушки и не отдают. А воспитатели ничего не делают, потому что в этом смысл. Это буквально инкубатор мелких манипуляторов и гениев. В этом смысл программы. Я уверен, что такой садик лишь в паре городах, и это просто эксперимент. Тупо? Возможно. Но на то это и эксперимент, чтобы попробовать. Проблема лишь в том, что я оказался в самом его центре, и моя детская душа приходит в ярость. — О! Я знаю, что! — поднялся какой-то большой пухловатый мальчик. — Сейчас. Мы с Максимумом следили за всем происходящим. Большой рыжий мальчик пошел к первой комнате, заглянул, ничего не нашел, цикнул и пошёл к третьей. Заглянул в нее. «О!» — увидел он. «Дениска, дай Бакуган!» Я иду чуть в сторону, чтобы рассмотреть внимательно. «Ага, вижу. Мальчик, на которого он указывал, сидел в центре и играл с чем-то круглым. Выглядит классно, тоже такое хочу». Дениска испуганно заозирался. «Я?» — указал он на себя. Ну да, да! Дай бакугана, пожалуйста. Я. Это мой. Ну я верну. Нет, не вернешь. Никому вы не возвращаете. Его голос задрожал. Все в этой комнате были, но. Ну, обычными детьми. Все здоровяки у нас. А с учетом, что многие в старшей группе почти первоклашки, такое осознанное поведение вполне может быть. Я смотрю на Августа. Он лидер группы, и ему это останавливать, но он. не обращает внимания, просто сидит и играет в карты. Смотрю на Максима, он смотрит на меня. В его глазах разочарование? Понятно. — Да дай сюда! но ну, я ж пожалуйста сказал! — настаивал здоровяк. — Не дам. А я... я сам сейчас возьму! Дурак ты! Он шагнул к нему навстречу. Мальчик попятился, споткнулся и упал на задницу. Толстый быстро подошел, взял его за руку, и попытался достать Бакугана из ладони. Все отстранились, наблюдали, отводили глаза. Им было стыдно, что такое происходит. Унижение, злость, обида. «Отдай!» — закричал Денис. «Это ты отдай! Я же верну! Не вернешь! А ну быстро отдай! Я тебя сейчас стукну!» Он задрал кулачок. Дениска зажмурился и отпустил Бакугана. «Все. Толстый победил!» Он довольно подставил его на свет, улыбнулся и осмотрел трофей. Он явно ему нравился. <хе — Хе-хе! — залыбился он. — Вот это постав. К этому моменту я уже стоял в третьей комнате. Хватаю его за запястья. — А? — Толстый испуганно оборачивается. — Михаэль? Отдай! Бкулгана тебе! мы тебе второго! Денису! Это его! Он распахнул глаза и нахмурился. Такого он не ожидал. «Или?» «Ты что, не за нас? Не с нами?» — спросил он, щурясь и вглядываясь в мои глаза. «Ты с ними? По тебе было видно!» Я посмотрел на детей. Обычно детей, нормальных, с которыми можно общаться, а не с тем серпентарием, где я провел два дня. «Я сам по себе!» — сказал я. «Как Морозов! Вы все стобальники такие! Умные, да? Сильные, да? А вот они отдам!» Он попытался выдернуть руку. «Это мой!» «Отдавай, наглая, жирная тварь!» Не голос, а рык, вопль. Что-то чудовищное вырвалось из моего горла. Пухляж споткнулся и упал, широкими глазами глядя на меня. Вот тут слышу, как поднимается Август со своей компашкой. Краем глаза вижу Катю за углом другой комнаты. Слышу шаги Максима. Вижу взгляд зашуганных детей. «Я огромен, я больше всех!» стоял с задранной рукой с отобранным Бакуганом, и враг лежит под моими ногами. Осталось лишь решить. И я решил. Я разворачиваюсь к Денису и протягиваю Бакугана. — На. Игрушка падает в руки владельца. — Так и знал. Вздохнул выглядывающий Август. — Лицо у тебя недовольное было. Скучное. Не наш ты. Ну и оставайся здесь. Пожалеешь еще. Вася, вставай давай. На дрожащих руках и ногах, с глазами полными ужаса, Пухлый Вася поднялся, со страхом на меня оглянулся и медленно пошел, весь сжатый и трясущийся. Катя хмыкнула и довольная ушла в свою комнату. Теодор цикнул. Максим стоял рядом, караулил проход из комнаты с Августом. А дети третьей комнаты на меня смотрели. «Ну и зачем? Понтуешься, да? Сильный самый, да?» — спросила какая-то рыжая девочка с веснушками. «Ты легко можешь с ними играть. У них даже вертолетики есть. Чего к нам пришел?» Я на нее посмотрел, потом на каждого молчащего ребенка. Я не хочу быть лидером, это нудно, это не мое, мне лень. Да и в ясельной группе я им быть перестал, почти сразу же, как добился своего. Идеальные условия, вот что мне нужно. И если нужно поменять стратегию, адаптироваться к ситуации, чтобы зажить, как я того хочу, значит, я поменяюсь. Этот мир для меня, земля мой дом, и свой дом я сделаю уютным. Дети. «Вместе — сила!» — сжимаю ладони и, развернувшись, иду в дальний угол, подальше от всех. «Их больше — я умнее. Я перестрою этот мир так, как желаю. Я хочу комфорта в своем доме!» «Август — тяжелый оппонент!» — тихо говорю я Максу. «Давай думать!» Это было начало детской войны двух гениев — меня и Августа.